Пока Лепит, Даган и его спутник разувались и омывали ноги в сенях, ученик-мага поднялся на крышу. Ну, конечно же, учитель сейчас именно там. Кослявый старик сладко дремлет на оплетенной циновке, подложив под голову каменный валик. Креол брезгливо поморщился. Из одежды на учителя только магический двойной шнур, защищающий от нечисти и дурного колдовства.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 Кариол сохранял каменное лицо. Успел усвоить, что жалобы и стоны Халая только распаляют. — Учитель, тебе явился некто Липит Даган, — равнодушно доложил юноша. — Что? — Соски-тямат, проколоты мордуком! Почему ты не сказала этого сразу, щенок? — вызрелся старик, хватая Кариола за ухо м я что, сегодня уже драл тебе уши?» «Нет, учитель, здесь тебя опередил мастер Ахухуту. Я доставил чаши, которые ты у него купил. Они лежат в сенях». «Та -та она так распухла!» — проворчал Халай Джибеш. «Этот проклятый горшечник, да сгоняю его кости, умеет наказывать дерзких щенков, надо дать ему должное» хотя за свои чашей деррет в тридор надо будет вскипятить ему кровь в жилах ладно проваливай да постарайся больше не попадаться мне сегодня хотя стой ты приготовил урок конечно учитель тогда ты чай но учитель лепит даган ждет о на сей раз Кривол все же не удержался от сдавленного стона Учитель нанес ему резкий удар в горло, но целясь точно в кадык. «Подождет!» — сухо усмехнулся старый учитель «Отвечаю, враг ничтожества!» Крелл собрался с мыслями и торопливо завармотал, стараясь не обращать внимания на ужасную резь в горле. Когда вверху не названо небо, а суша внизу была безымянна,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 Да берегись ошибиться, хоть в одном слове, — выползок поганого кура. Что ты замер? Кумиром, щенок, а принеси мне тунику на бедренник, помоги одеться. Меня ждет знатый гость, я теряю время с тобой, проклятым недоумком. Все еще брызжя слюной и изрыгая ругательство, Халаджебеш спустился во двор где его уже давно ожидали гости. Липид Даган сидел на каменном табурете, неторпливо цедя ячменную сикеру, налитую рабыней. Его спутник устроился на бортике фонтана с азартом лавяртом падающие струи. «Я тебя сегодня не ждал, зловонная тарышка, утокко!» — пробурчал Халай усаживаясь напротив лепит Дагана. — Чего тебе? — И тебе приятного дня, старая гнилая кадушка, — усмехнулся Сатур. — Халлай, неужели у тебя не найдется доброго слова даже для старого друга? Маг на миг задумался, а потом безразлично ответил. — Нет. Говори, зачем пришел, и убирайся. — Ты знаешь, зачем я пришел лжаж я ничего не знаю зачем ты лжаешь да слушай, старый Ишак, помнишь наш разговор в месяце ше кургут это было совсем недавно даже твой высохший череп не мог позабыть его так быстро а так ты об этом проурчал халай впервые поглядев на того кто пришел слепить доганом это он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 — пробурчал Халай с недовольством, глядя на чернокожего подростка. — Это потому, что он не кушит, — покачал головой Лепит Даган. — Ну, если быть точным, кушит, но только наполовину. Он сын моей дочери лагали А кто отец? Раб — Раб и скуша скривился Лепит Даган. — Рожей мальчишка весь пошел в него. От матери у него только глаза. а а, -а Незаконно рожденный блюдок!» С каким-то злым удовольствием посмотрел на мальчишку халат джибеш «Мило-мило! Хотя ничего милого! Меч воителя Эрры! Почему ты позволил этому куську дерьма жить?» «Да сначала я собирался отвезти его, и бросить на съедение гулям, не стал отрицать лепить Даган. Но потом он сумел таки убедить меня, что от него живого может быть польза. Шамшуддин! Мачишка торопливо обернулся. Его серые глаза испуганно выпучились, он мелко задрожал всем телом. Повелевай, господин, робко пробормотал он. Покажи Абгалю Джибеш, что ты умеешь.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 От зависти. Он-то сам пока ничем не отличается от любого другого мальчишки его возраста. А халат же с интересом погладил жененьку-бороденку, глядя на висящий в музыке табурет и трясущегося от напряжения Шамшуддина. «Замечательно!» — пробормотал он. «Этот черномазый выглядок где-то учился искусство?»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 И я решил оставить ему жизнь. Замечательно, замечательно. Но странно, странно. ту прозванный Шамашем, да точно ли его отец был человеком? Быть может, это черномазое зловоние родилось от демона Джинна или Инкуба?